Глава 5. Бывают моменты, когда человека от опасности спасает накопленный за время жизни опыт. Включается подсознание, срабатывают отточенные годами тренировок рефлексы. В общем, это был совсем не тот случай. Хотя преподаватель ОБЖ всеми силами старался научить нас обращаться с оружием и правильно вести себя в экстремальных ситуациях, Я до сих пор не имел совершенно никакого понятия о том, как правильно охотиться на гигантских жуков с помощью атомного пистолета. Существенный недочет современной системы образования, как мне кажется. Когда светящаяся туша размером с половинку железнодорожного вагона выпрыгивает из воды, намереваясь тебя сожрать, в голове проносится очень скудный набор мыслей. Если же убрать оттуда все матерные конструкции, то список сокращается до совершенно ничтожных пределов. И на этом фоне мой неуклюжий выстрел являлся самым настоящим проявлением несгибаемого самообладания. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. Я был слишком занят созерцанием взмывшей над водой твари, так что не ощутил никакой отдачи. Зато пропустить момент попадания оказалось невозможно. Случись все это в реальности, мне бы тут же сожгло сетчатку. В общем-то, сожгло бы не только ее, а вообще все подряд, но, к счастью, здесь действовали другие законы. Я сумел выжить, успел рассмотреть вспухший впереди ослепительный шар, а лишился зрения уже потом. И ММК с аптечкой взвыли на разные голоса. Земля содрогнулась от падения чего-то огромного, и мне хватило ума сделать то единственное, что оставалось возможным – броситься на утек. Вряд ли подобное решение смогло бы хоть кого-то спасти в обычной жизни, но здесь мой персонаж сумел пробежать метров тридцать и лишь после этого со всей дури врезаться в коварно притаившееся на пути дерево. Столкновение послужило мощным отрезвляющим фактором. Пока я сидел на пятой точке, ошеломленно крутя по сторонам головой, до меня дошло, что браслет уже прекратил свои вопли. И еще через какое-то время успокоилась аптечка. Начала возвращаться способность что-то видеть. В общем-то, первым, что попалось мне на глаза, было то самое дерево, которое так внезапно и успешно остановило мой побег. Дерево как дерево, ничего особенного. «Если реальный постапокалипсис будет таким же, нас всех тупо сожрут». Поднявшись на ноги и обернувшись, я увидел массивную тушу, валявшуюся возле озера. Туша загадочно светилась, дергала похожий на телеграфный столб ножкой, но в целом казалась вполне безобидной. «Ладно, глянем». По мере сокращения расстояния до уничтоженного противника, и МмК беспокоился все сильнее, а под конец так и вовсе зашёлся в лихорадочном потрескивании, намекая на то, что следопыту суждено загнуться уже в самом недалеком будущем. К счастью, вокруг по-прежнему находилась четвертая зона, так что глобальной угрозы для существования персонажа все-таки не наблюдалось. Я отбросил в сторону колебания, подбежал вплотную к поверженному насекомому и взмахнул мачете, целясь в одно из сочленений хитинового панциря. Затем, преодолев брезгливость, запустил внутрь руку. Гормон роста. Источник. Легендарный гигантский жук-плавунец. Качество легендарное. Мутаген. Источник. Легендарный гигантский жук-плавунец. Качество легендарное. Икринка легендарного гигантского жука-плавунца. А вот теперь пора по тапкам. Удрав на безопасное расстояние, я открыл инвентарь, начал выбирать место для своей добычи. И только в этот момент понял, что оставил в лаборатории профессора тестер электронных систем. Гребный одуванчик. Дерьмо. Не зря получается, все мои знакомые постоянно толдычили о том, что спешка нужна только при ловле блох или при посещении чужой жены Судя по всему, занимаясь грабежом сейфа, я банально забыл спрятать артефакт, а потом объявился ученый и все завертелось Тот факт, что теперь в инвентаре нашлось место сразу для всех моих находок, радовал очень мало Потерянный артефакт успел делом доказать свою эффективность, а новый взять было попросту негде. Минут пять я всерьез размышлял о том, чтобы вернуться в лабораторию, покарать лысого доктора и вернуть прибор. Но затем вспомнил о нехватке времени и всерьез расстроился. Прокачка шла совершенно отвратительными темпами, так что отвлекаться на такие поиски было слишком неразумно. Блин, даже левел не дали, козлы! Здесь я возмущался уже скорее по инерции. Опыт это следопыту отсыпали вполне прилично. И хотя количество полученной экспы оказалось слишком мало для перехода на 38 уровень, жаловаться на это смысла не имело. А вот тестер... Продолжая негодовать по поводу всего случившегося, я отключил аптечку, вернулся к жуку, принял смерть от радиации и возродился на базе. «Хассайн! Тай еще лекарство!» «Твою мать!» Мне пришлось отскочить от вцепившегося в штанину питомца. «Пошел нафиг, обдолбыш!» «На место!» Эдик испустил жалобный стон умирающего Тапира, но послушался. Забрался в свой вольер, выставил наружу усы и принялся грустно попискивать, явно желая вызвать у меня приступ сострадания. Стараясь не обращать на этот перформанс внимания, я отправил чиниться и заряжаться всю свою экипировку, а потом открыл аукцион. Диплом доктора был мне совершенно не нужен. Тратить на питомца драгоценные препараты не хотелось. Поэтому вещи тут же отправились на продажу. Установив срок в 24 часа, И задав стартовую цену в один кредит на каждый лот, я обратил внимание на более важные находки. Гормон, мутаген и кринка. Мутагены уже давно воспринимались мной как нечто обыденное. и кринку скорее всего, нужно было просто съесть. А вот о гормонах я практически ничего не знал, поэтому отправился за информацией. Туда же, куда и обычно. Впрочем, сегодня форум оказался не очень информативным. Судя по всему, такие вещества не имели в альтернативе широкого распространения. Выбил гормон. Что с ним делать? Ешь. Применяй однозначно. Если гормон неизвестный, то лучше продай какому-нибудь крабу. А что это вообще такое? Мутагены видел, препараты всякие видел. А тут какая-то непонятная фигня. Да тот же препарат, просто добывается, как и мутагены, из всякой живности, а не делается в лаборатории. То есть препарат животного происхождения. Не умничей Типа того. Гормоны – это тупо буст характеристик. Неизвестно, что именно подскочит, но это будет именно характеристика. Никаких навыков, никаких мутаций, никаких новых способностей, только базовые параметры. Ага, а если гормон не приживется, то ты сдохнешь и потеряешь эту самую характеристику. У меня так два пункта ловкости сняло. Первый раз о таком слышу. А ты вообще о гормонах много слышал? Они редко попадаются. Короче, съел гормон, получил два очка к силе. Нормальная тема. Поздравляю, но в следующий раз лучше продай, не рискуй. «Ну, а нам выбирать не приходится. Мы рискнем». Таракан, заметив, что я достал из инвентаря скользкий светящийся леденец, мгновенно возбудился и наполовину вылез из своего убежища. «Тай!» «Хрен тебя Я как можно быстрее проглотил лакомство и начал прислушиваться к собственным ощущениям. «Вы употребили гормон роста, извлеченный из легендарного гигантского жука-плавунца». Гормон оказался совместим с вашим организмом. Эффекты. Восприятие плюс один, выносливость плюс два, сила плюс один. Ого! Отлично! Ядрёно-вожь! Больше всего меня порадовали целых два пункта выносливости, благодаря которой персонаж не только стал чуть-чуть толще, но и поднял сопротивление радиации до 93 пунктов. Самое то для неспешных прогулок по четвертой зоне. Чувствуя, как постепенно начинает улучшаться испорченное настроение, я вытащил шарик мутагена, проигнорировал, умоляющий вопль Эдика и согласился на применение. «Вы употребили мутаген, извлеченный из легендарного гигантского жука-плавунца. Эффекты. Способность дышать под водой». Радость слегка поутихла. Эта плюшка тоже оказалась неплохой, но вот как именно мне ею пользоваться? Разве что очередное болото с аллигаторами по дну перейти. Оставшаяся неприкаянная икринка вызывала схожие чувства. Я уже усвоил, что лут с легендарных монстров априори не причинял игрокам каких-либо неприятностей. Но что именно случится, если употребить абсолютно незнакомый ингредиент? В конце концов, мне пришлось просто махнуть рукой и отважно проглотить вонявший тухлятиной желто-зеленый шарик. Вы употребили икринку легендарного гигантского жука-плавунца. Правильный рецепт не был соблюдён Воздействие минимально. Эффекты. Восприятие плюс один. Интересно. А если тупо нажаться всякой дряни и апнуть с ее помощью ловкость, то эти изменения подействуют на мое реальное тело. Что думаешь, волосатый? Если да, то получится какая-то откровенная хрень. В различные психологические штуки я верил довольно слабо, но озвученная куратором теория, на первый взгляд вполне стройная и правдоподобная, все равно вызвала у меня массу подозрений, таких вот как сейчас. Министр, похоже, в детстве слишком много в игрушки игрался. И его научные консультанты тоже. Снаряжение продолжало ремонтироваться. До конца торгов оставались еще почти целые сутки. Так что вменяемых развлечений у меня попросту не осталось. Я немного погулял по форуму, читая перебранки раков и крабов. Но очень быстро заскучал и сделал то единственное, что оставалось в данной ситуации отправил персонажа на боковую. Сутки спустя, после нескольких сеансов бодрящего сна, пришло время подбивать итоги. Диплом, к моему великому сожалению, оказался никому не нужен. Цена добралась лишь до 30 кредитов. Зато желавших приобрести таинственные препараты хватало, и поскольку десантный шлем тоже кое-как продался, Мой капитал снова приобрел достаточно внушительные объемы. С шестью десятью тысячами кредитов можно было продолжать охоту за энергоячейками. Решив не жадничать, я выставил заявку на покупку всего одной плазменной батарейки, предложив за нее аж 45 тысяч кредитов. После чего оделся и вышел из убежища. К сожалению, прямой путь наверх был закрыт из-за конфликта с мутантами. Но в моей душе теплилась надежда на то, что охранявшие периметр города часовые не станут стрелять по следопыту просто так. Иначе я никогда не смог бы отчитаться перед Грымзом о выполнении поставленной задачи. А такой поворот сюжета в планы Громилы наверняка не входил. С другой стороны, у них ведь IQ отрицательный, ума на что угодно хватит. Помимо злобных зеленокожих великанов, нельзя было забывать также и о детях, которые недавно вовсю шастали по окрестностям. Могли они найти проход в мое подземелье? Да легко! А в таком случае им сам Бог велел подстроить для своего заклятого врага какую-нибудь пакость. «Иди вперед», — предложил я таракану, когда мы оказались на четвертом уровне. «Мины ищи и все такое». «Хозяин даст мне лекарство? Тогда я пойду!» Сразу же выдвинул контрпредложение питомец. «Нужно лекарство!» «Бегом! Это приказ!» шестенок прошипел что-то недоброе и медленно двинулся вперед. Оказался возле разошедшихся в стороны створок, покрутил усами, а затем вернулся обратно. «Можно идти? Опасности нет!» «Да ты что!» Сарказма в моем голосе хватило бы на все комедийные телешоу мира. «А ну, пошел вперед! Чтобы до выхода как минимум сходил!» Шипение приобрело откровенно злые нотки, но питомец снова послушался и скрылся в темноте. На этот раз ждать его пришлось довольно долго. Тем не менее вернулся Эдик все таким же толстым, пушистым и невредимым. «Нищеко нет!» «Ну, нет, так нет». На всякий случай я повторил свой недавний трюк с лебедкой, но предосторожности оказались напрасными. Никто из противников так и не озаботился установкой мин и ловушек. Скорее всего, дети, потеряв несколько человек, все-таки отказались от дальнейших приключений в бесконтрольной зоне и свалили по добру по-здорову к себе домой. Более-менее успокоившись по этому поводу, я выбрался за пределы рощи, а затем начал по широкой дуге обходить город, стремясь оказаться возле болота. Бесконтрольная зона сменилась в третьей, затем четвертой, второй, и нужная мне локация оказалась совсем рядом. «Гляди, волосатый! Видишь, он того пассива! Ща будем его валить!» Эдик с подозрением рассматривал гревшегося в лучах восходящего солнца аллигатора. Повернулся ко мне и, приставив к голове клешню, неуклюже ею покрутил. «Это он только с виду страшный!» Я достал мачете и шагнул вперед. «Мы его сделаем!» Как ни странно, но нам действительно удалось прикончить зубастую рептилию. И следующую тоже. Потом еще одну, еще... Секрет заключался в том, чтобы выманивать небольших противников на берег, а затем атаковать их с двух сторон, уворачиваясь от челюстей и хвоста. Медлительные зубастики крутились, щелкали хавальниками, размахивали хвостами, но в конце концов один фиг погибали. Минуты складывались в часы. Солнце взошло к зениту, повисело там и медленно направилось на запад. Но аллигаторы все не кончались. Судя по всему, передо мной была отличная песочница, рассчитанная на более-менее продвинутых игроков, и раскачаться в ней уровня до 50 60 было вполне реально. Где-то ближе к обеду я получил таки свой 38-й левел, полностью закрыв вторую степень безразличия, после чего загрустил, глядя на дикое количество опыта, требовавшегося для нового апа Гребаные сумочки. К сожалению, охота на рептилий выглядела самым логичным в текущей ситуации действием. Несмотря на то, что коварный Карлос должен был прислать информацию еще черт знает когда, бессистемные прыжки по карте отныне являлись для меня непозволительной роскошью. Нужно было качаться, качаться и еще раз качаться. В общем-то, этим мы с Эдиком и занялись, всерьез и без перерывов. Спустя несколько дней ужасающе нудного фарма мне покорился сороковой уровень. Без различия получил еще две единички, питомцу достался повышающий силу мутаген, а внезапным побочным бонусом стало то, что мой персонаж заработал новую ступень аскетизма. Эта плюшка в текущих условиях была практически бесполезной, но, как говорится, на халяву даже альбастер-творог». И еще одной неожиданностью оказалась случайно обнаруженная на форуме тема, посвященная купленным у меня препаратам. Новые владельцы каким-то чудом сумели найти друг друга, похоже, специально для того, чтобы пожаловаться всему миру на свои приобретения. Но главным являлось все-таки не это. Купил вещество. Как избавиться от зависимости? Взял на АОКЕ. Классный препарат. Одна порция опнула ловкость и интеллект на десятку. Единственный недостаток — развелась зависимость. Постоянно, дико хочется пить, но вода не помогает. И характеристики то и дело скачут, то одна падает, то другая. Лучше бы ты интеллект прокачал до того, как неизвестные вещества начал в три горла жрать. Два параметра на плюс десять? Завидую. «Чему тут завидовать, краб? Этот нуб посадил себя на зависимость, которую теперь хрен сведешь!» «В смысле? Ее нельзя свести?» «А ты подумай мозгом. Здесь параметры персонажа развивать очень сложно. Одно очко, один уровень. А тебе отсыпали сразу двадцать. Понимаешь? Думаешь, в этой игре возможна такая халява?» «Точняк». Здесь безопасно можно качнуться только на мутагенах из легендарных тварей. Все остальное или рандом, или негативные эффекты. А самое эпичное заключается в том, что чем круче ты себе параметры поднимаешь, тем жестче подсаживаешься на иглу. В твоем случае игла просто мега суровых размеров. Иными словами, ТС только что уселся на пожарный шланг. «Кто-нибудь, дайте напор». «Блин, я тоже это дерьмо купил. Буст крутой. Вот только мне то и дело почти в ноль сбрасывает силу. Оружие начинает выворачиваться из рук. Одежка слетает. Но я слышал, что в городах есть доктора, которые снимают зависимость. Кто-нибудь к ним ходил? А, еще один краб. Я ходил. Если ты подсел на спирт, то вылечиться стоит около сотни кредитов, а шанс успеха почти стопроцентный. Если подсел на радужную пыль, то выложить придется пару тысяч кредитов, а шанс на успех процентов 30. В твоём случае счет пойдет на десятки тысяч, а вероятность удачного исхода процентов 5-10. Отстой, но хотя бы шанс есть? Шанс есть. Но такие игры для мажоров. Чтобы выйти сухим из воды, придется очень нехило потратиться. «Разбавлю вашу компанию. Я тоже эту химию купил. К врачу сходил, отдал ему двадцать штук и фиг. Этот козел только развел руками, сказал, что ничего не получилось, а затем предложил попробовать еще раз. Ха, еще за двадцатку». «Хе-хе, крабы должны страдать». «Отличный способ честного отъема денег у зажавшихся богатеев! Разработчикам респект!» Комментарий удален искусственным интеллектом сети и ММК. «Ого! Полегче, ребята! Мы понимаем, что вам очень мешают жить эти холодные и неуютные шланги. Но вы там держитесь! Авось привыкнете и даже начнете получать удовольствие!» «Полный отстой! Убил бы того козла, который мне это продал!» А он-то здесь при чем? И как его зовут, кстати? Следопытом зовут. Чертов фрак Тот самый следопыт, которого всем миром ловить пытаются. А зачем его ловить? А он какого-то польского бизнесмена обнулил бесконтролкой. Тот настолько возбудился, что целую компанию начал. Деньги сулит, прочее благо. Это аннигилятор, что ли? Не, тот не пострадал. К тому же этот краб в США тусуется. По мне так все пиндосы, которые играют в эту игру, просто латентные мазохисты. Ммм, это уж точно. А вот китайцам нравится, кстати. Но у них локализация не работает, так что их тут мало. Нафиг китайцев. Сколько за следопыта обещано. «Миллион кредитов, кажется. Если докажешь, что убил его в бесконтролке, а потом обнулил браслет. Охренеть! Полыхнуло на кредитов. Это реально сильно!» «Не то слово! Проблема в том, что непонятно, где его искать. Народ дежурил возле мутантов, но этот ушлепок объявился в Изумрудном. Потом уехал в город енотов, но не доехал и исчез. В этой игре хрен кого-то отыщешь». Чувствуя, когда инфа о награде как следует разойдется, найдут Хм, вот черт С неизвестным комментатором было сложно не согласиться Миллион кредитов это слишком много для того, чтобы пройти мимо Это или офигенная раскачка в игре, или очень большие деньги в реале Вот дерьмо Ради таких бабок я бы и сам себя прикончил, по правде сказать Но, боюсь, за такой подвиг мне никто бы не заплатил. Нет в мире справедливости. Чего расселся? Вперед! Тай лекарство! Потом. Закончив всю эту возню и свожу тебя к доктору. Он тебя вылечит. Может быть. Еще через два дня следопыту удалось доколупать 41 уровень. А буквально сразу после этого меня выдернули в реальный мир. Привет, крабов. Сегодня, открывший крышку капсулы Батан, выглядел печальным и задумчивым. Живой. Ну, пока что живой. Где твоя микстура? Ах, да, прости. На, держи. Я выпил отвратительный коктейль и, не дожидаясь напоминания, отправился в сторону душевой кабинки. Постоял несколько минут под струями прохладной воды, затем выбрался обратно. «В заднице нам, Крабов!» — неожиданно произнес возившийся с аппаратом очкарик. «Разгоняют нас?» «То есть?» — я замер с испугом, глядя на собеседника. «Прямо сейчас, что ли?» Сразу же вспомнился квест на перезагрузку игры. Недобитые аллигаторы, оставшиеся без присмотра ракета. «Не очкуй, не сейчас!» Доктор Трухан махнул рукой и отправился к выходу. — Через два месяца. — Одевайся. — Так ты уже говорил, что через два месяца лавочку прикроют. Я, ничего не понимая, двинулся вслед за ним. — А в чем разница? — Разница в том, что раньше нас пугали, а сейчас в проект спустили официальное распоряжение. — Понятно. Но так лично для меня все осталось по-прежнему. Возникшая была тревога, сразу же испарилась. А вид страдавшего из-за полученного приказа ботана начала вызывать уже не жалость, а усмешку. «Выглядишь ха, словно в воду опущенный Или просто опущенной?» «Нахрен иди!» — вяло огрызнулся куратор. «Это еще не все. Подожди минутку. Сейчас разберусь». Не обращая внимания на устроившегося за компьютером доктора, я занял уже знакомое кресло и начал прислушиваться к собственному организму. Вроде бы на сей раз меня отпустило быстрее, чем раньше. То ли привык, то ли микстура какая-то новая попалась. Или это все лишь самовнушение? «Так что там за новости?» «Будешь экскурсоводом работать». «В смысле?» В самом прямом смысле. Очкарик выглянул из-за монитора и устало моргнул внутренней парой глаз. Некий светлый ум решил, что раз альтернатива исчерпала себя в качестве экспериментальной площадки для нашего проекта, то ее нужно задействовать каким-нибудь еще образом. Так что теперь игра будет использоваться в качестве полигона для отработки различных спецподразделений. Вряд ли туда засунут людей из ФСБ или ГРУ, но тот же ОМОН вполне. — А я тут при чем? А ты будешь служить проводником и консультантом, типа объяснять суровым бойцам все прелести альтернативной реальности. — попахивает идиотизмом, — осторожно заметил я. — В игре ведь нереальные условия. — Министерство считает, что полностью реальные, — фыркнул Эдвард. «Вот скажи, там радиация есть?» «Само собой». «Из автомата стрелять можно?» «Ну да». «Взрывчатка работает? Машины ездить могут?» «Да». «Вот, видишь, совершенно обычный мир, абсолютная реальность». «Ну-ну, а говорящие ноты и тараканы как в него вписываются?» «Это типа мелочь», — фыркнул куратор. Несущественное. Ясно. Мне стало по-настоящему смешно. И куда же мы пойдем? А куда может пойти спецназ? В бесконтрольную зону, само собой. Ха, вот дерьмо. Видя мое праведное возмущение, доктор изрядно повеселел. Чувствовалось, что именно чужого горя ему и не хватало для тихого сиюминутного счастья. Несы, Крабов, ты ведь уже не нуб? «Справишься?» «Хорошо тебе говорить. Это не твоего персонажа сотруд из-за каких-то идиотов. И когда все начнется?» «Завтра в полдень тебе нужно быть в Изумрудном. Сбор возле памятника, на главной площади». «Зашибись!» «Не рефлексируй. Ты вообще э, чем занимаешься в последнее время?» Стараясь не вдаваться в опасные подробности, я рассказал о своих планах по выполнению глобального квеста. Сначала куратор внимал мне с откровенным скепсисом, но после того, как услышал о ракете с ядерной боеголовкой, заметно оживился. Молоток крабов. Получится шикарная лебединая песня. Эта фишка сделана как раз для перетряхивания игры и обнуления сложившегося баланса сил. Отличная тема. — А поподробней? — Ну, я же не разработчик. Четырехглазый пожал плечами. — А все, что знал, уже рассказал. По миру разбросаны подсказки, которые должны привести к определенным местам. Тебе повезло. — Странно, что повезло. Точнее, странно, что не повезло другим. Уверен, что кто-то это уже находил. Но выполнять подобный квест большинству игроков не очень выгодно, так что про него все молчат. «Ну да. Говоришь, перезагрузка?» «Понятия не имею, как это будет реализовано. Слышал только про глобальную встряску». «Ясно. Слушай, а как ты сам-то дальше? Тебя ведь тоже выкидывают». К моему удивлению, батан довольно безразлично махнул рукой. «За меня не переживай, Крабов. С проектом прощаться больно и обидно, это факт». «Но пока ты там развлекался, я написал две монографии по проблемам обратной совместимости, а затем получил приглашение в роботек. Есть у них похожие исследования, оказывается. Может, как раз после заказа от нашего министерства отдел и создали?» «А, вот оно что!» Я почувствовал искреннюю черную зависть к тощему умнику. «Везет тебе!» «Но а как же секретность?» «А с чего ты взял, что в этих монографиях рассказывается о чем-то секретном? Там освещается проблематика, да и все. Но знающему человеку они все равно многое расскажут». Ха -ха, «Хитрый». «Не хитрый, а умный». «Кстати, раз уж мы завели об этом речь, у меня к тебе вопрос». «Слушаю». «Как ты смотришь на то, чтобы продолжить работу над проектом? Где-нибудь в Берлине, скажем». Мне стало немножко тревожно. Сама мысль о возможности покинуть уютные окраины нашего пропитанного грязью, воровством и коррупцией городка ради какой-то Европы показалась кощунственной, отвратительной, непатриотичной. «Согласен, конечно. Ха, а когда?» Эдвард, понимающе усмехнулся. «Ты подожди вещи-то собирать. Я еще сам работу не получил». Возможно, мой профиль будет другим, или это направление совсем закроют, или у них там добровольцев, подходящих, окажется больше, чем нужно. Так что расслабься, я просто на всякий случай спросил. Хм, жаль. А как там у тебя с телепатией? Ботан ни с того ни с сего поменял тему разговора. Есть мысли? Нет у меня никаких мыслей. Я неосознанно принял позу спрятавшейся в своей раковине улитки. «Хотя нет, есть. Я же в игре твоему двойнику постоянно что-то приказываю. Вот командный голос и вырабатывается, а ты, как лицо сугубо гражданское, оказался без иммунитета». «Ну-ну». Некоторое время куратор рассматривал меня откровенно скептическим взглядом, давая понять, что ни капли не верит в озвученную теорию. Затем лицо его смягчилось. Но с другой стороны, какая уже разница? Все равно времени осталось слишком мало. Нужно, конечно, вести исследование, но что тут сделаешь? Я неожиданно понял, что продолжать работу в проекте мне совсем не хочется. Хоть в Берлине, хоть в Нью-Йорке, хоть еще где. Дальнейшие эксперименты могли привести только к роли подопытной крысы, а становиться ею мне все так же не хотелось. «Ладно, иди отдыхай. Или тебя снова в игру отправить?» «Давай в игру. И еще до города каким-то образом нужно добраться». Возвращение в альтернативу прошло без неожиданностей. Оставалось лишь решить, что именно предпринять дальше. Времени для того, чтобы попасть в Изумрудный, мне вполне хватало. Достаточно было возродиться в окрестностях любого из дружественных поселений, сесть там на автобус, а затем доехать до нужной станции. При мальском везении все это заняло бы максимум часов десять. «Еще немного пофармить?» Я с сомнением глянул в сторону настороженно следивших за мной аллигаторов. Чуть-чуть подумал но затем все-таки махнул на прокачку рукой. До следующего уровня было слишком далеко, а гоняться за рептилиями мне надоело уже очень давно. А вось во время общения со спецназовцами подвернется возможность словить немного Экспы. Главное ласты вместе с ними не склеить. «Эдик!» Первым обитаемым местом, к которому меня отправил рандом, стало маленькое задрипанное село, возведенное разработчиками в статус города. «Леберти – оплот свободы и демократии на этих землях», – прочитал я пафосную надпись, криво намалеванную на ржавой табличке. «А больше напоминает какой-нибудь Нижнезажопинск». Изучать локацию и знакомиться с местными обитателями мне не хотелось. Я выяснил у охранника, откуда именно отправляются автобусы, купил билет, а уже спустя полчаса ветхая и буквально разваливающаяся на ходу колымага повезла меня к месту встречи. Началось уже знакомое представление. «Наша компания хочет предложить вам бесплатный завтрак». «Да, спасибо большое». Я проворно цапнул с подноса пакетик с сухарями. «А можно два?» «Конечно». Глядя на то, как я хватаю вторую упаковку, разнощица буквально расплылась в счастливой улыбке. Впрочем, ее радость оказалась недолговременной. Угощение отправилось в инвентарь. Потом съем. Да, конечно. Чувствуя себя человеком, победившим систему, я устроился поудобнее, настроил будильник и отключился. Это путешествие оказалось совершенно безопасным. Когда мои глаза снова открылись, соседи непринужденно болтали о каких-то пустяках и совершенно не тревожились за целостность своей шкуры. В принципе, логичная ситуация. Если уж трясешь с игроков деньги за перемещение, то взамен нужно предоставлять не только вкусные сухарики, но и защиту от неприятностей. До полудня оставалось еще порядочно времени, так что, покинув автобус, я отправился бродить по городу. Вышел на площадь, насладился криками пропагандисток. А затем браслет принял долгожданные сообщения от Карлса. «Передаю координаты, интересующие тебя местности. Будь осторожнее. пеликано На поспешно открытой мной карте действительно появилась маленькая пульсирующая точка, располагавшаяся у восточного края игрового мира. Посреди хитросплетений бесконтрольной и четвертый зон. Гиблое местечко. И ММК тихонько пискнул, сообщая о том, что запланированная встреча состоится уже через 10 минут. Я вздохнул, убрал висевший перед носом план местности, после чего развернулся лицом к статую. Пришла пора знакомиться со своими будущими спутниками.